Так, например, и то, и другое указывает множество мест и определений, которые фиксируются в представлении как некая таблица с ее разделениями, чтобы применять эти аспекты при всех встречающихся случаях. Но топика Аристотеля делала это для того, чтобы схватить и определить предмет с различных сторон – Между тем, как Бруно пользовался своим искусством больше с целью облегчения памяти. Таким образом, он, собственно говоря, связал Луллиево искусство с мнемоническим искусством древних, о котором стали снова говорить в новейшее время и которое нашло более подробную разработку в а л к т тер атхарендум делалось это так в воображении фиксировали например о п р е д е л е н н о е число отличных друг от друга выбираемых произвольно отделений скажем 12 располагали их друг под другом по три в ряд и обозначали их о п р е д е л е н н ы м и словами например аарон абимелек ахиллес белла б о а з б а р у х «Гора», «Дерево» и так далее. В эти отделения как бы вставляют то, что нужно выучить наизусть, и превращают последнее в ряд картин, так чтобы при зазубривании не произносить эти слова, как мы обыкновенно привыкли, лишь по памяти или наизусть, а как бы их лишь вычитывать из таблицы. Трудность заключается в том, что нужно найти какое-то ухищрение, какую-то связь между содержанием, которое у меня имеется в голове, и образом. Это дает место самым нелепым комбинациям. И это искусство является, следовательно, весьма плохим искусством. И Бруно действительно скоро отказался от него, так как при таком приеме дело памяти превращалось в дело воображения, а это ведь есть деградация. Но так как у Бруно таблица была не только картиной, на которой были изображены внешние образы, а являлась системой всеобщих определений мысли, то Бруно все же сообщил этому искусству более глубокое внутреннее значение. Вторая часть носит название «Ars Memoriae». Из посвящения явствует, что Бруно — издал эту книгу в Англии и, следовательно, между 1582 и 1585 годами. «Йорданус Брунус де лампаде комбинатория Лулиана». Там же он написал «де прогрессу э лампаде и «Венатория логикорум», каковую он посвятил канцлеру Виттенбергского университета. «Йорданус брунус де специорум скрутиммио элампаде комбинатория раум люлье оперилус также де имагинум «Согнорум эт и д е а r u m композиционе» — «Альфа». Бруно переходит к этому искусству от всеобщих идей, которые являются уже наперед данными. А именно, так как все есть — единая жизнь, единый разум, то Бруно смутно чувствовал, что он... охватил этот всеобщий интеллект в совокупности его определений и все подвел под него, смутно чувствовал, что он этим искусством установил логическую философию и таким образом сделал ее применимой ко всему. Он говорит, что предметом рассмотрения в этой философии является универсум, поскольку он входит в связь истины, познаваемого и разумного. Бруно отличает, подобно Спинозе, умопостигаемую вещь разума и действительную вещь. Подобно тому, как метафизика имеет своим предметом всеобщую вещь, распадающуюся на субстанцию и акциденцию, т Так и здесь главным является то, что существует единственное и более всеобщее искусство, которое связывает вещь разума с действительной вещью, объединяет их и признает их согласными друг с другом, делая это таким образом, что благодаря такому объединению множественность, какого бы рода она ни была, приводится обратно. к простому единству. Бетта. Началом при этом является для Бруно интеллект вообще. Это, во-первых, интеллект, деятельный вне себя, развертывающий чувственный мир к существованию. Этот деятельный ум находится в таком отношении к озарению человеческого духа, как солнце к глазу. Он излучается, следовательно, на видимую множественность, освещает ее, а не сам себя. Это, во-первых, тот же деятельный интеллект сам в себе, находящийся в таком отношении к мыслимым видам, как глаз к видимым вещам. Бесконечная форма. Деятельный, присущий материи интеллект, представляет собою первоначальную, развивающуюся дальше основу. Таким образом, рассуждения у Бруно развертываются дальше, отчасти как у неоплатоников. Бруно главным образом интересуется тем, чтобы постичь и обнаружить характер ступеней организации этого деятельного ума. Гамма. Более подробно этот процесс излагается им следующим образом. К самой чистой истине, к абсолютному свету, человек лишь приближается, его бытие не есть и Само абсолютное бытие, представляющее собою только единое и первое. Человек покоится лишь под тенью идеи, чистота которой есть свет, но которая, однако, вместе с тем причастна к тьме. Свет, субстанция эманирует из этого чистого первосвета, Свет акциденции эманирует из света субстанции. Акциденция была также и у Прокла третьим в первом. Этим абсолютным началом в его единстве является для Бруна первая материя, и первый акт этого начала он называет первосветом. Многочисленные субстанции и акциденции – не могут принять в себя полный свет и содержатся поэтому лишь в тени света. Точно так же и идеи представляют собою лишь тени этого света. Развитие природы совершает свое движение от момента к моменту. Сотворенные вещи суть лишь тень первого начала, а не само оно.